Глава девятая, Лиля. «Ну что вы думаете относительно инвестиционных предложений?» Спросил босс, снова дёргаясь в мою сторону. Мы ехали в машине обратно в офис. В принципе, посмотреть охранника я успевала, но пока в голове была одна лишь каша. «Как так-то? Я думал это инвестировать будут в него, а не он. Тоже мне, богатенький Буратино. Думаю, что он с медицинским центром вы поспешили». Его брови поползли наверх. а я поняла, что ступила на зыбкую почву. На самом деле классная идея, и центр этот успешный. Да, не хватало некоторого ребрендинга, но в целом и место отличное, и персонал я знала хороший, и перспективы есть классная. Мне даже говорили про отделение хирургии. Это ж вообще другой уровень. Я, возможно, смогу делать операции, купить оборудование, но только если... Если меня в этот самый центр возьмут, и если появится какой-то вот такой инвестор, Присмотрелась к Сан Санычу пристальнее. Он даже от документов отвлекся, так как его заинтересовало мое поведение, судя по всему. «И почему же?» И тут Остапа понесло. «Ну зря он спросил, потому что мне захотелось проверить, достоин ли этот инвестор инвестировать. Я начала. А вам зачем вообще этот центр? Он единственный приличный в нашем городе из платных. Если вам так побаловаться, то не думаю, что это хорошая идея. Лучше найдите себе более подходящую игрушку». Потом я высказала ему всё, что знала, что здание старое, ремонт несовременный, врачи отличные, но многие заинтересованы в переезде в более крупные города, например, Екатеринбург. Что людям надо создавать условия для развития, оплачивать обучение, повышать квалификацию, и вообще там бы хорошо было открыть профильную хирургию. «А почему именно по проктологии удивился он. «Не лучше ли сформировать профильный эстетический центр?» Грудь у нас в трёх местах по области шикарно делают. Уши в двух, подтяжки и связанные с ними в одном. Но туда из-за цен по всей России едут. А вот малоинвазивные операции на которую очередь по три месяца по УМС, вообще редкость. Знаете ли вы, что я... Э, то есть моя знакомая людей за вроде бы простыми, но недоступными для нас исследованиями отправляет в другие регионы. Вот знаете, там же золотая жила. В день можно делать по несколько операций. А ценник на них такой, что он вполне будет доступен людям среднего дохода и выше. Поверьте, многие из них с радостью избавят себя от необходимости ждать в госучреждениях». Замолчала. «Что-то я разошлась. Но правда, ничего не могла сказать плохого про врачей областной больницы. Да и городская ничего. Но у нас там сидели за три копейки те, кто еще не отчаялся. Или у кого семья и ипотека». Все маломальские легкие на подъем специалисты свалили в частные клиники столицы, где работы и денег больше, а мне иногда вне очереди колонскопию не сделать. Да ещё и подседаться не хотят, даже за деньги. Мол, приказ какой-то вышел, и всё тут. Не знал, что у вас такие глубокие познания в медицине. А ещё ты не знал, что я собралась работать в этой вот клинике и теперь проверяю тебя на вшивость. Но я замолчала. Тем более мы уже подъехали к офису, а мой рабочий день почти окончен оказался. Босс сказал... «Не переживайте, я всё знаю про текущую ситуацию. У меня есть личный интерес делать из этого медицинского центра одно из лучших учреждений для лечения, в том числе по ОМС». Выдохнула. «Даже если я там работать не буду, то тогда я спокойна. Такой педантище свою работу точно сделает неплохо. Хватило бы денег». деловито кивнула. «Ну, раз так, то ок». А вернулись в офис. В лифте отодвинулась от него, а он, наоборот, так и лип. Ещё усмехался». а я дулась и хмурилась. Вот человеку не имется, что пристал. Не могли бы вы удержать приличное расстояние? Вы когда-нибудь слышали о личных границах? Мы сегодня с вами обсуждали самый современный аппарат для проктологического исследования. Да у меня с вами отношения ближе, чем с кем-либо. Шутки за жопку началось. Знал бы ты, мой хороший, что я сегодня собиралась, далеко не фигурально выражаясь, залезть в то самое место твоему охраннику — Хотя там, наверное, так визуально осмотр прокатят «И все же, я вас на рандеву не приглашала и не рассматривала. Держите дистанцию!» Он выглядел озадаченным. Когда выходили из лифта, даже хмыкнул и неожиданно, как самая последняя обаятельная зараза, улыбнулся со словами. «Вы знаете, Мария, вы первая девушка, которая просит меня держать дистанцию». «Вы знаете, Сан... Александрыч, если искать девушек не в клубах и костюмах за много денег...» то можно найти тех, кто не будет вам в рот заглядывать. Вы слишком... слишком, в общем. Чуть не спалилась и не упрекнула своего босса в привлекательности. Ещё чего не хватало. Всё же есть в нём что-то такое, что заставило меня говорить всякие глупости. «У вас ещё есть планы на вечер?» — спросил он. «Документы разложу и на заслуженный отдых. Или у вас есть задание?» Ответила я, напрягаясь. «Да нет, можете быть свободны». Как-то зловеще сказал он. «К чему бы это?»